От автора. Про коварную букву Г и о многом другом. А теперь, читатель, расскажу о событиях для тебя почти доисторических. Потому что происходили они ровно 30 лет назад. В этом самом городке, в котором находятся сейчас Витя и Андрей. Героями тех событий были их отцы. А звали отцов просто Костик и Стас. И никто не знал тогда, кем они станут. Потому что кто же угадает, что получится из 12-летних мальчишек? Было это в 46 году. В маленьком городишке, который сейчас городишком уже не назовешь, так он разросся. Костик и его мама жили здесь почти год. И Костик малость прижился. А поначалу дела его были плохи. Ну хоть беги, куда глаза глядят. И началось все с явной глупости. Просто он говорил не так, как другие мальчишки. И все из-за проклятой буквы «Г». Боже мой, сколько она ему крови попортила, сколько он из-за нее синяков и шишек получил. Он произносил твердо «Г», «Город», «Где», «Галка», а у всех остальных получалось по-другому, что-то среднее между «Х» и «Г». Звук такой, с придыханием. Ох и доставалось же ему. «Гогочка! Вон, гогочка идет!» – кричали ему вслед. И стоило Костику услышать это самое «хохочка идет», как он белел, сжимал намертво челюсти и лез в драку. В таком состоянии ему было все равно, кто противник и сколько их. О результатах сами можете догадаться. Результаты, прямо скажем, были плачевные. Вот значит буква «Г» это во-первых. А во-вторых, ему надо было занять определенное место в обществе, завоевать авторитет. А это значит, приходилось драться со всеми подряд. Как тогда говорили, стыкаться. Начиная с самых хилых и кончая признанными силачами. Потому что в этом деле были свои тонкости. К примеру сказать, сосед его, Володька, маленький такой, тугой, как теннисный мячик, разделывался почти что со всеми. И боялся единственного человека, своего старшего брата Оську. Но самое смешное что на всей улице, пожалуй, не было бы мальчишки, который не мог накостылять бы долговязому Оське шею. И вот частенько получалось так – зареванный Оська являлся домой, а Володька шел мстить братниному обидчику. Довели Костика местные мальчишки до такого состояния, что он стал бросаться на кого попало как бешеный, уже и вовсе безо всяких причин. Мальчишки вместе пережили все ужасы войны и оккупации, они были сплочены, даже когда ссорились между собой – А Костик был чужой. Да еще гордость мешала ему спускать самую малую обиду. И потому мальчишки стали объединяться. Нормальное дело. Суровые были времена. Война только кончилась, но костлявую мерзкую свою тень она успела наложить на всех, кто с ней соприкоснулся. Начиная от ребят и кончая взрослыми людьми. И как я уже говорил, не столько сама война, сколько фашистская оккупация. Мама плакала, причитала. Она была в полной растерянности. Хоть съезжай из квартиры, хоть из города уезжай. А с жильем было очень трудно. Да и работу просто так не бросишь. Мама плакала. А Костик сидел в углу и молчал. «Разве скажешь взрослому человеку, даже маме, про все свои дела?» «Ну подружись ты с ними», — говорила мама. «Подойди и скажи, мальчики, давайте играть. Во что вы там играете? В лапту? Или, допустим, в жмурки?» Ну что ей ответишь на это? Ну просто смех. Не понимает человек. Это сейчас Витин папа такой здоровенный, а тогда был тощий, чуть ли не дистрофик. А тут совсем с лица спал. Одни глаза настороженно и лихорадочно блестели. Худо ему было. Так худо, что и сказать нельзя. Даже не столько из-за дурацких этих беспричинных драк. Общения ему не хватало, дружбы. Не было у него друга. А хуже этого не придумаешь. И еще есть хотелось жутко все время хлеба по карточкам выдавали ну кот наплакал и был он как глина сырой вязкий барахлишка какое было по ценнее мама костика уже давно выменила на продукты и костик видел как мать бабушка вити бьется изо всех сил но сытнее все равно не становилось они были приезжими и огорода у них еще не имелось а огородами подкармливался в ту пору почти весь город Костик знал, что мог бы помочь матери рыбы наловить или там раков. Рядом было богатое Азовское море. Но только он налаживал удочку или сачок и отправлялся на берег, как являлись его враги. И скоро с переломанным удилищем и запутанной порванной резкой, несолоно хлебавши, он являлся домой. Мальчишки развлекались. И жестокость их была, конечно же, неосознанной, но Костику от этого было не легче. На их окраинной улице Жил преимущественно мастеровой люд и рыбаки, за исключением двух-трех семейств, сынки которых сотрудничали во время оккупации с гитлеровцами. Остальные мужчины честно провоевали всю войну, а многие сложили на ней головы. Вдовы погибших брались за любую работу, чтобы прокормить ребятишек. Стирали, белили, не брезговали и барахолкой, куда тащили вещи, накопленные за всю свою трудовую жизнь. Люди помогали друг другу, как вековечно в лихую годину привык помогать соседу русский человек. Даже с матерью Костика, незнакомой, приезжей, умудрялись делиться малыми своими доходами. А если замечали, что сыновья их пристают к приезжему мальчишке, брались за ремень. Что отнюдь не способствовало любви этих самых сыновей к Костику. Да и не до мальчишеских потасовок было этим замученным заботами женщинам. Шел 46-й год. Восстанавливались, поднимались из руин заводы. Тогда это было самое главное. Мама Костика работала на одной из таких строек и так уставала, что еле добиралась до дому, а тут еще не урядицы сына. Костик пытался скрывать их, но разве скроешь от матери свои беды? Горсовет вселил их в дом бывшего полицая, осужденного и высланного, но кое-кто из его родней остался в городе. Иногда они являлись в бывший дом своего родственничка, бесцеремонно заходили, шарили проворными глазами по углам. Костика с мамой не замечали, будто те были неодушевленные, вроде стульев. Топали грязными сапожищами по чистому полу, нагло бормотали. «Понаехали! Кацапы проклятые гадют тут! Походите, вернется хозяин, все вязы посворачивает!» Мама белела, вытягивалась в струнку и, стараясь сдержаться, тихо говорила. «Пойдите вон, немедленно!» Тут только ее замечали, смачно сплевывали на чистый выскобленный пол. «Тю! Это и что за цаца? «Вы, извиняйте, кто будете? Что в квартире нашей делаете? Вон, за вещичками приглядеть пришли, чтоб не сперли чего, ха-ха!» И родственники быстро уходили. Боялись, видно, все-таки. По-мелкому шкодили. Знали, что мужчины в доме нет. Да и не только в доме. Вообще не было у них мужчины. Их мужчину убили на войне. Как погиб отец, они не знали. А как дед, знали. Отосколка бомбы. Бабушка его очень любила. Она давно болела а когда узнала про деда, не пережила. И остались Костик с мамой одни. «Мам, а почему они говорят, что мы коцапы спросил как-то Костик. Мама грустно улыбнулась. «Это от глупости, Костик. Это еще с царских времен осталось, когда одних людей натравливали на других, чтобы легче было с ними бороться. Людей, приехавших из средней полосы России с севера на юг в южную Россию, называли коцапами, хотя они были такими же русскими, как и местные жители». А в хохлами. Внушали, что приезжие зарятся на работу, на землю. Во время оккупации немцы воспользовались этим испытанным приемом разобщения людей. «Я знаю, некоторые мальчишки тебя иногда дразнят, коцапом Они дурачки еще, не понимают ничего. Подрастут, разберутся. И станет им стыдно». Костик недоверчиво покачал головой. «Когда еще им станет стыдно?» Откуда ему было знать тогда, что ребята в его возрасте, при всей своей безграничной доброте и способности к самопожертвованию, люди, в общем-то, довольно жестокие. И стоит какому-нибудь Славке Кривому крикнуть дурацкое слово «Кацап», и они все закричат «Кацап», совершенно не вдумываясь в смысл этого слова. Однажды, когда мать была на работе, Костик стоял неподалеку от своего дома и металл в ствол локации дротик. Это был короткий металлический пруд, он его на свалке нашел, погнутый, ржавый. Целый день с ним возился, выпрямил, очистил песком от ржавчины, тщательно заострило кирпич. И теперь воображал себя рыцарем, тренировался перед турниром. Метал себе спокойно свой дротик и ослабил бдительность. А когда, получив крепкий пинок, оглянулся, было поздно. Перед собой он увидел Славку Кривого, жившего через дом от него. Два дня назад он этому Славке крепко поддал, встретил его без дружков одного и отвел душу потому что этот Кривой был на его тогдашний взгляд ужасно зловредный тип. И трус притом. один на один он не дрался. И вот теперь наступил час расплаты. С Кривым стоял Генка, почти взрослый парень, а Славка противно улыбался и потирал руки. Кривой его глаз косил от возбуждения больше, чем обычно. «Ну шо, попался?» – прошипел он. Потом, увидев у Костика в руке железный прут испуганно отодвинулся. «Гля, что у него!» Удивился он. Генка, парень лет 16, высокий и крепкий, приходился Славке родственникам. Вообще, семейка Славки и Генки была довольно темная. Взрослые с молчаливой брезгливостью сторонились от них. Славка из кожи вон лез перед ребятами, таскал из дому всякие вкусные вещи, заискивал, лишь бы его принимали в игры. Мальчишки морщились, но Славкиными подношениями не гнушались. Не такое было время, чтобы от еды отказываться. А Генку просто боялись. Генка тянулся к взрослым парням и на 12-13-летних внимания не обращал. Но тут, видно, Славка его уговорил, взял для подкрепления сил. «Брось штырь, Кацап!» – лениво приказал Генка. Костик сжал пруд покрепче. Он дошел до крайности и потому бросать пруд не собирался. И не собирался читать лекцию о происхождении слова «Кацап». Он озлобился. Все внутри у Костика дрожало и было холодно в животе. Он чувствовал, как тело его напряглось, а ноги чуть согнулись в коленях, приготовились. Генка усмехнулся, шагнул к нему, не обращая никакого внимания на его оружие, и неторопливо, лениво двинул в ухо. В голове у Костика звенело. Обидно так ударил. Он был уверен, что Костик не посмеет ему ответить. Он же не знал, до чего Костика довели. Костик увидел, что Генка примеривается ударить еще разок, и посмел. Сердце забилось где-то высоко-высоко, у самого горла. Генка замахнулся, и тогда Костик трахнул его по голове железным прутом. Вот уж почти 30 лет прошло, а до сих пор Константину Николаевичу неприятно вспоминать об этом, потому что человек всегда обязан оставаться человеком. Генко по баранье вытаращился, покачался немного с носков на пятки и упал. А Славка отбежал и завопил на всю улицу. «Пришлый как Геньку убил! Геньку убил!» Костик похолодел. Но по-настоящему не успел испугаться, Генка уже приподнимался. Он сидел в пыли, тряс головой, шарил ладонями по пыли и бессмысленно хлопал глазами. По лицу его текла кровь. И тогда Костик припустил бежать. Влетел в свой дом, заперся изнутри и стал ждать, что будет дальше. Он понимал, что дела его плохи. Мысли лихорадочно набегали одна на другую. Голова пылала, руки машинально сгибали и разгибали злополучный дротик. Было ясно, выхода нет. Надо удирать. Бежать, куда глаза глядят. Он метнулся к шкафу. Стал искать свою единственную ценность и предмет гордости – бобриковую куртку. Схватил ее, натянул на себя, хоть и было лето и стояла жара. Вытащил из коробки латанные свои, но тщательно вычищенные мамой башмаки. Сел на пол и стал натягивать их на босы ноги. И вдруг застыл. А что будет с мамой? Он у нее один единственный родной человек на всем свете. Что с ней станет? Сколько он так просидел, Костик не помнил, а потом медленно-медленно стал раздеваться. Был полдень. Часа два он просидел в заперти, а потом стало не в моготу, захотелось в уборную. Для этого надо было выйти и пройти через двор. Там, в самом углу, лепились друг к другу пять узких домиков. Сколько хозяев, столько и домиков. Он встал. Надо идти. Будь что будет. Пруд Костик решил взять с собой и все равно боялся. Здорово он трусил, самому было противно, потому что есть несколько вещей, которых порядочный человек терпеть не может, из них две особенно, трусость сестру предательства и бесчестности, и жадность. Костик осторожно вышел на крыльцо и увидел, что у самого его дома Славка, Оська и двое других мальчишек колотят какого-то незнакомого мальчишку. Худощавый, небольшого роста в располосованной морской тельняшке, он яростно и молча отбивался. Делал он это здорово. Пока те четверо, суетясь и мешая друг другу, размахивали руками, пытаясь стукнуть его, мальчишка проворно успевал ответить каждому. Он крутился среди них, как волчок, бледный, с плотно сжатыми уже разбитыми губами, яростный и молчаливый. Сразу видно было, что опыта у него по этой части не занимать. Вот Славка захотел применить свой излюбленный подлый прием, из-за спин дружков ударить ногой, замахнулся и тут же с воплем шлепнулся задом озимь. Мальчишка молниеносно перехватил его ногу, с вывертом дернул. Но пока он занимался славкой, трое других навалились на него и сбили с ног. И тогда Костик бросился на помощь. Больше он не мог терпеть. Слишком уж часто он бывал на месте этого мальчишки. И тут случилось чудо. Увидев его, все четверо оставили свою жертву и с криками бросились в расцепную. Только тогда Костик вспомнил, что в руках у него пруд. Ему и в голову не пришло пустить его вход. он просто позабыл, что пруд у него в руках, но они, видимо, решили иначе. Костик остановился в двух шагах от мальчишки, отбросил пруд, вытер, штаны разом вспотевшие ладони. Ему стало стыдно и противно. Мальчишка еще лежал. Костик подошел, чтобы поднять его, и отшатнулся, потому что мальчишка молниеносно вскочил на ноги и принял боевую стойку. Но в следующий миг уже разобрал, что к чему, и улыбнулся припухшими губами. Зубы у него были белые-белые, а один – передний, рос чуть криво. Но это было почему-то даже красиво. Ничуть это не портило его лицо. «Это ты их шуганул?» – спросил он. Голос у него был хрипловатый, но это тоже показалось Костику чем-то приятным. Вообще, удивительно хорошее у парнишки было лицо. Какое-то все нараспашку. И вроде бы ничего особенного. Волосы белобрысые, выгоревшие, загорелые до черна, глаза светлые, совсем прозрачные а на левой щеке тонкий голубоватый шрам. «Спасибо», — сказал он и усмехнулся. «А здорово они тебя дрейфят. Видно, давал ты им звону». Костик смутился, пожал плечами. «Слушай, они что, сумасшедшие? Я только сегодня приехал, погулять вышел. Шагу не успел шагнуть, слова им не сказал поперек. А они, понимаешь, набросились. Ну, у вас тут и порядочки». В это время Славка и его дружки завыли на всю улицу разные слова и ругаться стали. «Эгей, Кацап, пиши письма, Генька тебе ноги вырвет, спички вставит, пустит он тебе юшку!» «Это кому?» – спросил мальчишка. «Мне!» «Ясно. А что такое Кацап?» «Это приезжих так называют». «А, значит, я тоже Кацап». «Значит...» Мальчишка подобрал пруд Костика, оглядел его внимательно, покачал головой. «Ничего себе оружие! Вот у вас до чего дошло!» «Серьезные дела!» Он поглядел Костику в глаза. Тебя как зовут? Константином. Костей. А меня Стас. Стаська. Они помолчали. Они поглядывали друг на друга и ковыряли босыми пятками землю. Это были очень важные минуты. Решающие. Кто знает, как пошла бы жизнь Костика в этом городе дальше, разойдись они молча или случайным словом обить друг друга. А это было очень просто сделать. Мальчишки были как два волчонка, настороженные и недоверчивые. Всего год назад кончилась страшная война, и помнили они ее прекрасно. Но каждый инстинктивно чувствовал друг в друге союзника. И они нравились друг другу, это уж точно. С первого взгляда понравились. Слушай, Костик, у тебя иголки с ниткой не найдется, а то эти воинственные туземцы видал, что с моей морской душой сделали. Стас оттянул на животе выцветшую тельняшку. Рукав ее был почти начисто оторван, на чем только держался непонятно, а на спине языком висел клок. «Пойдем», — сказал Хостик. «Вон мой дом». И они пошли к нему. Вечером был жуткий тарорам, Вопли на всю улицу. Генкина мама, огромная женщина с невероятной толщины руками и ногами, пронзительным голосом орала. «Это что ж такое получается? Рятуйте люди добрые! Дитё убили! Енечку-кровиночку мою убили! Железной палкой по голове убили!» Рот ее был похож на напряженную букву «О» а голос острым визгом сверлил воздух. Она без передышки выкрикивала несколько фраз, потом умолкала, швыряла в рот десяток каленых семечек, с немыслимой быстротой лузгала их, сплевывала шелуху и снова кричала. «Понаехали всякие! Сели на нашу трудовую шею! Выковыренные! Генечку убили!» В ее устах «выковыренные» означало «эвакуированные». Работала она на рынке в рыбном ряду, торговала знаменитым азовским рыбцом, а из-под полы браконьерской поюсной икрой, которая ценилась в те времена на вес золота. Вернее сказать, на вес хлеба, которого всегда не хватало. Она держала за руку упирающегося смущенного Генку. Голова его была неумела, вкрив в кость перевязана, а бинтов накручено столько, что хватило бы на несколько раненых. Костик видел, что Генка готов сквозь землю провалиться от стыда, дергался, хотел вырвать руку, но не тут-то было. Мамаша его слона могла за хвост остановить. Сплюнув шелуху, она набирала в грудь побольше воздуха для следующего залпа. «Генечку! Кровиночку мою убили!» – равнодушно заводила она. «Этот бандит всех наших деточек изуродовает! Бледная, взволнованная мама стояла в дверях. Костик и Стас притаились за ее спиной и поглядывали за Генкой и его мамашей. Сперва Костику было страшно. Боялся он не за себя, за маму. Но потом увидел вдруг, что у нее вздрагивает спина. Он испугался еще больше. Он решил, что она плачет. Плачет перед этим бомбовозом. Но она не плакала. Она еле сдерживалась, чтобы не расхохотаться. Наверное, это действительно было смешно. Здоровенный Генка, которому Костик не доставал до подбородка, кулаков которого даже взрослые мужчины побаивались, выступал в роли обиженной деточки. И не семечек в паузах между равнодушными и заунывными воплями его мамаши тоже смешные. Наверное, смешным был и контраст между огромной тучной торговкой, известной по всему городу скандалисткой, и тоненькой хрупкой мамой. Потому и высыпали из всех своих домов соседи, покатываясь со смеху. Для них это был бесплатный спектакль. Но Костику не хотелось смеяться. Он весь раздулся от гордости. Он чувствовал себя победителем. Воспользовавшись паузой перед очередной серией криков, мама вытолкнула Костика перед собой и сказала... «Ну, поглядите на этого бандита, который вашу деточку убил. Вы поглядите на его лицо. Видно же, довели парня, если уж он на вашего дилду бросился». Генкина мама деловито оглядела Костика заплывшими глазами, удовлетворенно хмыкнула и совершенно спокойным голосом сказала. «Довели. Катилась бы ты, барышня, отседа, седа, да поскорей, пока щенка от не пришибли, грех на душу не взяли». И, повернувшись необъятной спиной, туго обтянутой цветастым сарафаном, пошла прочь, тяжело переставляя слоновьи ноги. За ней понуро тащился Генка. Оттолкнув Костика, на крыльцо выскочил Стас, его колотило от злости. «Это мы еще поглядим, кто кого!» — крикнул он. Генки, генкина мамаша остановилась, медленно обернулась и долго разглядывала Стаса, будто неведомая ей насекомая. «Тю, это еще что за воша!» — удивилась она и покачала головой. «Вот же ж понаехали голоштанники, гольш- моль, давить вас не передавить!» Но тут, тяжело опираясь на палку, к ней подошел старик-столяр из соседнего дома и мрачно сказал. «Ты, вот что, губаниха, ты лучше мальчишку мать его не замай, в обиду не дадим. Ты знаешь, у них два мужика в семье погибли за советскую власть, пока ты тут рыбцом и еще кое-чем приторговывала. То-то, у людей память долгая, ташу что не замай и бугаю своему геньки накажи, уразумела? Генкина мамаша всплеснула руками, заулыбалась, заюлила и пропела елейным голосом. «Так я ж шуткую, Семёныч, я ж шуткую, дыну тебя, Семёныч!» «Вот и ладно», — ответил сурово старик. «Пошутковала и будет, а то гляди, среди людей ведь живем. Уразумела?» «Да уразумела я, уразумела!» Генкина мама снова всплеснула руками, лицо ее сложилось в добродушные складочки, но из-за этих складочек она полоснула Костика и его маму таким взглядом, что Костик невольно попятился. Впервые ему стало по-настоящему страшно. Мама Костика крепко прижала к себе Стаса и сына и быстро вошла в дом. Когда Костик поднял голову, он увидел, что по лицу ее текут слезы. «Боюсь я за вас, мальчики», – прошептала она. «Если бы могла, завтра же уехала бы из этого террариума». «А Стас как же?» – спросил Костик. «А что такое террариум?» «В террариуме живут змеи и лягушки. Боюсь я за вас». Столько вокруг хороших людей, а все равно боюсь. Такая зловещая женщина сначала смешной казалась, а она жестокая и страшная. Она глупая и толстая, вы не беспокойтесь, среди людей ведь живем, — повторил Стас слова старика. А мы с Костей всегда вдвоем будем. Правда, вдвоем, всегда, и живем мы среди людей, — ответил Костик. Был 46 шестой год, а позади годы войны, самой страшной за всю историю нашей Родины.